Локация 28 Рой. За временем. Кентавр сделал прыжок, голова панды раскрыла пасть, полную ослепительно белых зубов, и воздух прорезал грозный рык, напоминающий трубный зов слона. Однако трое землян перед ним не бросились бежать и даже не попятились, стоя плечом к плечу, только холост проворчал, ни на кого не глядя. «Вообще-то у меня на готове аннигилятор». Никто ему не ответил. Чудище, от которого у трехлетнего ребенка наверняка случилась бы истерика, растопырило передние многопалые лапы. Нависло над людьми, но между ним и беглецами проявилась прозрачная пленочка, и оно замерло. Холост оглянулся, и Терентия продрал мороз. Глаза полковника светились, как два фонаря. «Бегите в катер!» Проговорил он глубоким баритоном, который вовсе не был его обычным голосом. «Я ограничен и не смогу долго удерживать временную флуктуацию». Терентий глянул на Флору. Девушка смотрела на холосто, сдвинув брови, но лицо ее было спокойно. «Кто ты, полковник?» «Не догадываешься?» «Агент Роя», — пробормотал Терентий. «Ошибаешься, майор». «Улей», — сказала Флора. «Точнее, его посланник». И все это время ты прятался под личиной? Нет, все это время я сидел на нем. А сначала на твоем избраннике. Холост кивнул на десантника, как обычный хакер-жилет. Взломщик? Верно. Но зачем? То есть как ты, как вы могли предугадать? Холост улыбнулся. Надо же было присмотреть за вашим домом после того, как я чуть не заморозил землю. «Вот я и нашел способ, оставив наблюдателя. Закладку, как вы любите говорить. Но все вопросы позже, если позволите. Надо поговорить с этим товарищем, выяснить его намерения». «Его намерения и так понятны», — сказал Терентий. «Взорвать солнце и уничтожить нас». Холост покачал головой. «Не все так просто». «Разреши вопрос». «Извините, разрешите вопрос». «Без церемоний. В данный момент я на 90% полковник Холост». «Я поняла, как вы узнали о наших проблемах, но ведь Рой находится...» «В том же временном диапазоне, что и я. Можно сказать, мы соседи. В данный момент моя база находится практически в секунде светового движения от Роя. Хотите посмотреть, как это выглядит со стороны?» «Покажите...» Холост засмеялся, и купол над головами людей превратился в глубокий провал космоса, в глубине которого располагались два сияющих миллиардами звезд облака, одно в форме сложнейшей розы, другое в виде шипастой лапы исполинского зверя. «Роза?» — прошептала Флора. Холост кивнул. «Это образование случайно, хотя и отражает глубинные связи многомерных коллективных существ, которыми являются рой и улей. Изображение супергалактики исчезло. — Потерпите немного, мы поговорим. — А можно послушать, как вы будете разговаривать? — спросил Терентий. — Диалог вряд ли будет длиться больше тысячной доли секунды, но я растяну для вас временной формат. Нависший над ними кентавр медведь снова открыл пасть и растаял белым дымом. Вместо него на холм опустился обыкновенный человек в плаще, плывущим как вода и туман одновременно. Голова у него была, но не человеческая, с огромными вздутиями на лбу с двух сторон, напоминающих бугры на голове быка. Волос не было совсем, рот казался черной щелью, а глаза светились холодной, мрачной синью. Холост последовал к нему». И оба исчезли на короткий миг под сверкнувшим черным саваном, который превратился в большой экран. В глубине экрана проявились две фигуры, но уже как мультиперсонажи, состоящие из геометрических фигур. Одна походила на черта, вторая на Деда Мороза. «Давай на чистоту», — предложил Холост Улей. «Нас, я имею в виду таких, как мы, мало». И мы оба находимся в фазе перехода с энергоинформационного состояния в чисто информационное. Ты ближе, я дальше. Хотя и не ненамного. Всего-то на пару триллионов лет. Отличает нас лишь базис рождения. Ты — результат развития негуманоидного разума, а я — смесь пород. Так сказать, бастард королевской крови, если твой геном представить королевским, а мой как биохимический органический субстрат». Мультик в глубине экрана вдруг выдал человеческую улыбку и человеческий глаз, подмигнувший слушателям. Таким образом, холост передал им свои чувства. «Не вижу ничего смешного», — холодно проговорил его собеседник. Экран отразил его губы, две черные полоски. «Всем известна отвратительная двойственность биохимического интеллекта». Величие самопожертвования во имя жизни других и беспощадная жажда власти любой ценой, порождающая предателей. Во всяком случае, я завербовал там, на земле, двадцать третьего века столько предателей, сколько хотел. Это меня заинтересовало, и я ознакомился с историей этой твоей ветви предков». Насколько я понял, появление человека разумного было сродни глобальной природной катастрофе, убивающей все живое на планете. Разве не так? Но человек не только разрушает, но и созидает великие культуры. Ни одно творение человека разумного не компенсирует гибели сотен миллионов живых особей и себе подобных. А в их 21 веке вообще произошел странный разлом, Интеллектуальный прорыв к цифровой системе управления и одновременно нравственный слом, который привел к череде войн, едва не закончился гибелью цивилизации. И ты хочешь мне доказать, что эта органическая жидкая взвесь, человек, имеет больше права на существование? Люди даже между собой не могут договориться. Не могу поверить, что ты их наследник. Я сам иногда удивляюсь» усмехнулся холост улей той же картиночкой. «Хотя моя система собрана из многих видов интеллекта, но люди особая стать. Да, они несовершенны и на первый взгляд слишком часто ошибаются. Однако, может быть, они тем и хороши, что могут совершать ошибки и преодолевать эволюционные последствия. Ведь не только я не свободен от ошибок, а попытка скачать энергию материнской звезды моих предков – это, безусловно, ошибка. Но и ты не учел человеческий фактор, судя по тому, что у тебя в настоящий момент находится делегация землян. Разве это не ошибка? Что еще за человеческий фактор? Стремление человека к альтруизму, если хочешь. Их готовность идти на смерть ради друзей и близких. Ради вообще незнакомых людей. Смерть — лишенная форма жизни. Пусть так, но я против такой формы. Оценивать равнозначность этих форм — схоластика. Вернемся к реальности, а она такова, что мы с тобой и такими же сущностями есть сгустки мысли в кромешной тьме, и наши попытки продлить существование с помощью воровства жизненно необходимых ресурсов из прошлого — еще одна ошибка глобального характера, едва ли не фатальная. По сути, мы разрушаем свои корни и можем исчезнуть еще до рождения. Это тоже схоластика. Нет, виртуальная реальность, но не пустая угроза. А ведь есть более грандиозная задача, нежели разрушение чего бы то ни было и доведение жизни до фазы смерти. А это уже человеческие философские заморочки. Холост Улей рассмеялся. Экран показал смеющиеся губы. «Возможно, не отрицаю. На 10% я человек». «Так что это за грандиозная задача?» «Сохранение жизни во Вселенной всего-навсего, в том числе с помощью вакуумного фазового перехода и возрождения материи, но при сохранении наших достижений и возможностей. Я недавно попытался пробиться в соседнюю метавселенную Мегаверса, не смог». Так почему бы нам вместе не попытаться создать Вселенную на базе этой по нашим лекалам? Я не нуждаюсь в спутниках. Напрасно. Объединив усилия, мы могли бы многого достичь. Я ведь знаю, что ты не являешься олицетворением вселенского равнодушия, а тем более зла, несмотря на небиохимическую основу. Подумай, а пока давай перестанем относиться к этим существам с презрением и поможем им совершить подвиг». «Уточни. Вернем их домой. Мне безразлична их судьба, а мне нет. Зачем это тебе? Скажем так, это личное». Холост снова подмигнул слушателям. Экран нарисовал его глаз. Было непонятно, как он контролирует общение с представителем Роя и дает возможность оценивать это зрителям. Мелькнувшая мысль... Ули, знает о чувствах полковника к Флоре и вообще читает мысли землян, заставила Терентия поежиться. «Мне нужна энергия», — сказал Рой после крохотной паузы. «Да и запас минус энтропии очень мал. Я дам тебе другой канал, в эпоху рождения первых звезд, когда Вселенная исполнилась всего 300 миллионов лет. Качай, сколько влезет. Материя в ту эпоху еще не достигла уровня интеллектуального познания». Тогда начали вспыхивать очень большие термоядерные костры. Я посещал те времена ради любопытства. Рой сделал еще одну небольшую паузу. Я подумаю. Это надо сделать сейчас. Мои гости не могут ждать. К тому же ты всадил в их звезду вирус катализации термояда. И лучше вовремя остановить этот процесс. Подождут. Отрезал переговорщик. И все же... Собеседник полковника встал, глаза его вспыхнули ледяной синью. Подобие стула, на котором он сидел, испарилось. «Разговор окончен». «Ну вот», — грустно сказал Холост, поднимаясь. «Ведешь себя как хозяин со слугой, а говорил, что это я потомок хищников». Фигура парламентера стала таять, но Холост удержал его движением пальца. «Так мы подождем, босс?» Богоголовый посланник Роя снова выдал глазами синий огонь и исчез. Холост какое-то время стоял на месте, склонив голову к плечу. Будто прислушивался к чему-то, потом быстро подошел с озабоченным выражением лица. «В катер!» Терентий и Флора молча смотрели на полковника. Он поморщился. «Надо уходить!» «Куда?» — не поняла Флора. «Ко мне!» «Но катер вырублен!» «Посмотрим! Поспешите, спасители миров!» «Разве нам что-то угрожает?» «Этот парень упрямее, чем я думал». Холост обошел труп Саиды и, разорванное на куски тело Шаграна, скрылся в люке Голема. Опомнившиеся спутники забрались в кабину, где одиноко светился уголек аварийного режима, расселись. Холост ушел мыслями в себя, и через минуту по стенам кабины побежала световая судорога. Включился Вериал, высветив несколько окошечек. Заработал компьютер. «Приношу свои извинения», «Готов служить!» «Боевая тревога!» — объявил Холост, без особого, впрочем, волнения. «Что ты хочешь делать?» — спросила девушка. Полковник посмотрел на нее, как из пещеры, и Терентий вздрогнул. В данный момент командовал телом Холоста не его владелец. «Придется сбегать отсюда через канализацию. Загерметизируйтесь!» «Но скафы не работают!» «Проверьте, я снял блоки!» Терентий вызвал бот костюма, и тот действительно отозвался стандартным «Готов служить?». Катер закрыл люк, выдавил из кабины чужой воздух, наполнил ее земным, взлетел. «Что это было? Почему при выходе у нас выключилась вся аппаратура?» Холосто, вернее, его пилот, не ответил. Голем зигзагом метнулся по залу, за несколько секунд сделав два десятка нырков. «Что ты ищешь?» — спросила Флора. «Мы находимся внутри камеры хронопортала», — ответил полковник. Рой остался недоволен тем, что ему мешают завершить проект, и может зашвырнуть нас туда, откуда выбраться будет очень трудно даже мне. «У нас полно оружия», — сказал Терентий. «Можем пробить дырку? Не хотелось бы с ним ссориться. Хотя, может, и придется. Держитесь, будем таранить слабые места. Не разобьемся?» «Не должны, если учесть, что материал стен камеры не обычная материя, а пена квантово-полевых структур. То, что вы видите, всего лишь в большей степени голографические узоры». «А ты как видишь?» — холост улыбнулся. В отличие от спутников, он не стал герметизировать костюм, и лицо его лоснящееся металлом было хорошо видно. «Как рентген видит человеческий скелет, я и вас вижу... Эм... «Скелетами?» — фыркнула Флора. «Ну, не то чтобы...» «Поняла. Одежда тебе не помеха». «Мне и свинец не помеха, и защитные оболочки скафов». «То есть ты просто подглядываешь за нами?» «Специально? Нет. Все-таки я больше улей, чем человек». «Это ты кому-нибудь еще лапшу на уши вешай?» Возмутилась девушка. «Не знала, что тебя интересует порноконтент». Холост качнул головой. «Тобой можно любоваться, как шедевром искусства». «Но могу поклясться, что полковник Холост не увлекается порно». Голем воткнулся носом в пол зала, имитирующий поверхность поросшей травой лужайки, и упруго отскочил, как спортсмен от сетки батута. Пилот оскалился. «Понял, не дурак, поищем еще. Вообще-то этот аппарат имеет ВСП-движок», — заметил Терентий. «Что, если выйти на режим и по струне сбежать отсюда?» Холост замер. По его лицу пробежала гамма переживаний, сменяя друг друга. Последним было огорчение, совершенно несвойственное полковнику до этого момента. «Не прощу!» — мотнул он головой. «За что?» — удивился Терентий. «Себе не прощу, ведь я знаю о наличии ВСП. Молодцы, кто провожал тебя в поход в будущее. Держитесь, будет не очень приятно». Полок тьмы, хлынувший в кабину голема, погасил сознание пассажиров. Терентий открыл глаза и первые секунды ни о чем не думал, переживая ломату в костях. Засуетился штатный оздоровитель костюма, начавший борьбу с неприятными ощущениями хозяина. Лицо обдул прохладный ветерок с приятными запахами трав, по плечам и позвоночнику побежали струйки освежающих массажей. Десантник огляделся. В кабине царил полумрак, пробиваемый серебристым свечением над головой. Он поднял голову и на фоне угольно-черного пространства увидел красивое ажурное облако в форме цветочного букета. Губы невольно озвучили мысль. «Улей!» «Совершенно верно, майор!» Прилетел откуда-то вибрирующий бретон. «Это мое тело!» Тирентий повернул голову и наконец разглядел соседа. Холост сидел, чуть наклонившись вперед, по-прежнему без шлема, и задумчиво смотрел на букет. Зашевелилась флора. Что так темно? Мы выскочили из портала. Местный континуум давно лишен звезд. А где Рой? Мерцающие миллиардами искор облака отодвинулась левее. Исчезло. Голем развернулся на 180 градусов. На месте букета возникла еще одна сложная светящаяся фигура в форме кита или, скорее, акулы. Конечно, конфигурации деталей и фрагментов этого гиганта складывались в разные геометрические изгибы, но все вместе они создавали впечатление хищного морского обитателя. «Рой!» — проговорила Флора. «Вообще-то вы видите, наверное, трехмерный объект, в то время как мой сосед на самом деле многомерен». Так же, как я сам. А он не догонит нас? Не он сам, его слуги. Вы в безопасности. Как же мы теперь вернемся домой? А главное, как нам избежать катастрофы со взрывом солнца? Проблема решаема. Я учел свои прежние промахи и могу переместить вас в любой момент вашего времени. Тебя в 2202 год, его в 2150. Спасибо. Мрачно буркнул Терентий. «Можно я сам решу, в какой год перейти?» «Может, пусть решает она?» «Не возражаешь?» Десантник посмотрел на девушку, откинувшую шлем. Лицо у нее было задумчивое. «То, что ты предложил переместить нас в родные времена — это слова Улья или полковника Холоста?» — поинтересовалась Флора. Степан усмехнулся. «Есть разница?» «Есть!» «Хочешь сказать, что в твоем сердце нет места для меня?» Флора сверкнула глазами. «Полковник, не заводи старую песню!» «Понял. Отхожу в сторону, товарищ майор». «А это кто сказал?» — поинтересовался Терентий, испытавший невероятное облегчение. «Полковник Холост или Улей?» Холост рассмеялся, хотя в его смехе явно читалась нотка горечи. «Приятно беседовать с умными предками». «Предками?» «Разумеется, ведь вы, по сути, мои предки, потому что моя основа — человеческая раса со всеми ее ошибками и грехами, а значит, вы мои прапрадед и прабабка». «А это уже говорит Улей», — улыбнулась Флора. Внезапно светящаяся над катером акула шевельнула плавниками и загнулась, поворачивая морду к земному аппарату. В чернотубе звездного космоса прошила злая молния, и Голем содрогнулся от удара, поколебавшего что-то гораздо большее, чем он сам. «Сердится, мой приятель!» — с сожалением проговорил Холост. «Ну не беспокойтесь, мы под пузырем поляризованного вакуума. Приглашаю вас к себе. Но мы еще не решили, куда ты нас отправишь!» Сердито бросил Терентий. «Решим!» Десантник упрямо боднул воздух лбом. «Нет!» «Не надо тянуть. Давай решать сейчас!» «Флора?» Девушка помолчала, поглядывая на акулу, начавшую увеличиваться в размерах. «Терентий прав. Если у вас есть возможность помочь нам в Солнечной системе...» «Конечно, есть. Иначе я не рискнул бы обещать решить проблему. Она весьма проста. Хотя до сих пор существуют истины и возможности, недоступные для меня. Я отправлю вас в 2202 год и нейтрализую вирус, запущенный моим приятелем. Мало того, я закрою солнечную систему от посягательств извне особой временной петлей, чтобы никто не мог изменить ее состояние, чтобы только от самих людей зависела судьба цивилизации. «Судя по нашему поведению, мы сами благополучно себя перебьем», проворчал Терентий. Холост развел руками. «Здесь вам не поможет ни один улей». Но шанс уцелеть человечеству есть, раз во мне спрятан его геном. Вы не должны вымереть, как динозавры. Кстати, в геном роя включены и хромосомы земных динозавров. Он это помнит. Так что, идем ко мне? А не опоздаем нейтрализовать вирус до взрыва солнца? Спросила Флора. Даже если просидим сто лет в теплом местечке, не опоздаем. Время обратимо. И я могу, как говорил, выбрать любой момент для вашего возвращения. Между прочим, по докладам моих назовем их наблюдателями, те ваши соотечественники, с которыми вы только что справились, запустили на станции самоликвид программу. До взрыва у них остались секунды. Флора и Терентий ошеломленно переглянулись. Секунды? Не волнуйтесь, все под контролем. Мы успеем. Нет уж. — воскликнула девушка. — Не надо тянуть до последней секунды, как это делают создатели голливудских блокбастеров. Возвращаемся немедленно. — Как скажете, — улыбнулся Улей.